Может, он и флесак, но не писатель. А если и писатель, то те романы, что тебе преподнес, не писал. Я обе его книжки оставил на вчерашний вечер. Решил поблаженствовать в ванной. Открываю, из первой же страницы... Глеб раскрыл дипломат и положил к Дашиным коленям четыре толстеньких пакетбука в ярких обложках. Эти две тебе француз подарил, а эти ты мне из Парижа привезла. Короче... На обоих якобы флисаковских романах просто-напросто приклеены другие обложки с его портретом и завлекательной аннотацией, а по содержанию это двойной прыжок через бездну Жоржа Летерье и милые налёчатся Роберта Ампелена. Издание тоже все совпадает, но на фрисаковских другие заголовки: "Путь во мрак" и "Банк ограбит в восемь утра". Сама посмотри Мало ли, что языка не знаешь, тут сразу видно. Не иероглифами пишут французы, как-никак. Даша раскрыла книжки и стала прилежно сравнивать. Минуты через две она признала, что Глеб прав. Незнакомые слова чужого языка, с которых начинались оба текста, совершенно идентичны. Перевернула по страничке то же самое. Тот же шрифт вдобавок. «Не сомневайся, я прилежно пролистал», — сказал Глеб. «Один в один совпадает. Те же самые романы, те же выходные данные, только копирайт на Флесаковских стоит его собственный. Девяносто четвертого года, хотя те два романа датированы девяносто вторым и девяносто Может, это у него такие псевдонимы?» — пожала плечами Даша. «Черт их душу разберет. Писателей. Мало их под псевдонимами издается». а чужие фотографии для пущей убедительности. Они дали, как вчера читала в послесловии Кингу, что он свои первые романы под псевдонимами и выпускал. Видишь ли, обычно под псевдонимом лепят бульварные книжки автор серьезных романов, а выпускать средние руки детективчики то под своим именем, то под двумя псевдонимами. Зачем огород городить? «Милый, но ты, прости меня, все-таки не специалист в этих делах, то бишь не профессионал?» — мягко сказала Даша. «Да, конечно. И все равно подозрительно». Даша отыскала в столе крохотный перочинный ножичек, тщательно исследовала обложки, поддевая острием твердый слой клея. «Вроде бы не похоже, чтобы обложки переклеивали». «Хотя при современном развитии печатного дела на Западе, как Остап говорил, вот именно, брось сигаретку». Так, даже глубоко затянулось. «В том, что он француз из Франции, я не сомневаюсь. Славка его возил регистрироваться, как честному иностранцу и положено, а там сидят не придурки. Даже китайцев наловчились за последнее время раскалывать. Второе. Более существенное, кто бы он ни был, комиссара Дюруа». Он должен знать. Мы с комиссаром однажды ездили в уютный такой ресторанчик. У них туда возят гостей ради экзотики, как у нас в Шантуру матушку. Ездили только вдвоем. Так вот, Флессак как-то мимоходом обронил про певицу милани которую мы тогда видели. Видели мы такую шансонетку, точно. Это еще не значит, что он знает комиссара. Может, за вами там хвоста пускали? чтобы ты комиссара не завербовала. Все равно это доказывает, что он из Франции, но не писатель. Это ты так решил, Глебчик, а я тебе обязанно напомнить, что все сомнения обычно трактуются в пользу обвиняемого, в особенности, если обвинение даже и не выдвинуто. В чем его обвинить, мне решительно непонятно, хоть убей, не возьму в толк. Зачем французской разведке засылать в шантарскую уголовку агента? Американца сапали возле Шантарска, 45, когда он делал высокоточную геодезическую привязку к местности. Это еще понятно. Промышленные шпионы крутятся возле Института биофизики и завода «Импульс». Еще более понятно. «Конечно, заинтриговал ты меня!» Она глянула на часы. «На часах девятый час. Торопись, Петрушка, в класс. Дай-ка телефончик. Экономисты наши ранёхонько слетаются». Минут через пять положила трубку и пожала плечами. Ну вот. Ребятки заверяют, что в Шантарской области мало мальской серьезными французскими экономическими интересами и не пахнет. Янкесов хоть завались. Израильтян, немцев, испанцев, бывших братьев по соцлагерю. Телефон поставь на место. Спасибо. А французов по пальцам можно пересчитать. Да и то главным образом в туризме и на кондитерской фабрике. Там инвестиции пошли, должно быть, лягушачьи лапки в сахаре выпускать будут. Так что же возле меня будет делать агент с ударением на А? А если предположить, что это какой-нибудь ихний МММовец, продавец воздуха, он и тем более не полез бы возле полиции светиться. Убедительно. Что не убедило? Да нет отчего, Глеб пожал плечами весьма убедительно. Но у меня чего-то на душе неспокойно. Даша засмеялась. «Это ты от меня подхватил. Еще полгода проспишь с милицейским капитаном, всех синдромчиков нахватаешься. Слушай, а ты точно в Париже ничего такого? Обижусь», — сказала Даша. «У меня нынче нервы на боевом взводе. Родину я там не продавала, а сплю только с тобой обормотом». «Даш, ну извини, прелесть ты моя». Даша придвинулась ближе и звонко чмокнула его в лоб. Ни свет ни заря мчался по городу, а стеречь хотел. «А может, это и такой предлог выдумал, чтобы лишний раз беззащитную девушку в постель затащить? Девушка, между прочим, совращению подвергнуться не против. Сейчас выставим майора на службу». Глеб глянул на часы. «Жалко. В Париже сейчас глухая полночь». «А что?» «Да позвонить в это самое издательство». «Ле Ливер де Пош», и спросить, что они знают о таком писателе. «Телефончик-то на каждой книжке обозначен. Вот. Глянь, у них так заведено. Скажу, что мы, мол, частные сибирские издатели, зондируем почву, дабы издать ихнего автора. Язык знаю, да болтаться с ними смогу, и обойдется мне это удовольствие штук в 150». «Что, серьезно? Ага. Автоматика сейчас неплохо работает, а деньги есть. Выясним точно». «Ну, милый, тебя и замкнуло. Дашка, ты не смейся, но я за тебя беспокоюсь. Влипнешь еще в незнамо что». Золотца ты мое, верное плечо и надежная опора!» Она откровенно дурачилась. Но не верю я во французские козни. А если он и впрямь самозванец? Что ты мне прикажешь делать? Пойти в ФСБ настучать? А потом окажется, что это и в самом деле были его рабочие псевдонимы, и буду я выглядеть полной идиоткой». Что бы ты на моем месте сделал? Слежку бы за ним поставил, вот что, на пару дней. Посмотреть, что он делает, когда исчезает у вас глаз. С пехотой он водку жрет в шантарских пельменях, вот что. А все-таки? У тебя же столько народу сейчас под рукой, сама хвасталась. Этот народ у меня вот-вот отберут, сказала Даша не без грусти. Но не могу я себя на такое посмешище выставлять. Однако нечто профессионально уже включилось и таким звонким щелчком.